Не знаю, как долго я режал в тёмной комнате, не двигаясь, уставившись в светящийся на запястье циферблат часов. Слушал собственное дыхание и чему-то удивлялся, оставаясь при этом совершенно равнодушным. Наверное, я просто страшно устал. Кресь. Кресь. Крис, ты спишь? Гебарян? Да, это я Не зажигай свет Почему? Не нужно, так будет лучше для нас обоих Ты ведь узнаешь мой голос Да А зачем ты это сделал? Должен был Ты опоздал на четыре дня Если бы прилетел раньше, может быть, это и не понадобилось бы Но не упрекай себя, мне не так уж плохо Ты правда здесь? А, думаешь, что я снюсь тебя? Как ты думал, что и Харри тоже снится Где она? Почему ты думаешь, что я знаю? Догадался? Держи это при себе Держи это при себе Предположим, что я здесь вместо неё. Но я хочу, чтобы она тоже была. Это невозможно. Ты уйдёшь. Да. И тогда она вернётся. Тебе этого хочется? Кто она для тебя? Это моё дело. Ты ведь её боишься. Нет. И тебе противно. Чего ты от меня хочешь? Ты должен жалеть себя, а не ее. Ей всегда будет двадцать лет. Не притворяйся, что ты не знаешь этого. Чего ты хочешь? Сар Ториус убедил Снаута, что ты его обманул. Теперь они обманут тебя. Под видом монтажа рентгеновской аппаратуры они собирают аннигилятор поля. Где она? Разве ты не слышал, что я тебе сказал? Я предупредил тебя. Где она? Не знаю. Запомни, тебе понадобится оружие. Ты ни на кого не можешь рассчитывать. Я могу рассчитывать на Харри? Конечно, можешь. До какого-то предела. В конце концов, всегда можешь сделать то же, что я. А-а-а.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 Ну, что же ты, Гибарян? Так преследовать из одного сна в другой, знаешь. Гибарян! Это я, Крис. Это ты, Харри. А Гибарян? Крис. Крис, но ведь он не... Ты сам сказал, что он... Он ну, что-то говорил, он был здесь... тез никого нет. Спи. Я дотронулся губами до холодного плеча Хади и погрузился в беспамятство. мекоту юкшангзюня юсна нано дана когда я чаял когда я добра чаял, пришло добра слышно когда ожидал когда света ожидал света лишь тьма а я в вечном чашке надуюся жил можешь уж ты, ты удоить вытащить, вытащить левиафана, левиафана и верёвку сватить с язык, язык его чудный его сын на море нале, Takegorotanelani padi. Сделает ли он договор, договор с, тобою, с тобою и возьмёшь ли его навсегда навсегда себе в рабство себе рабы. Утром, в освещенной красным светом комнате, я припомнил происшествие этой ночи. Разговор с Геббаряном не приснился. Но потом я слышал его голос. Мог бы в этом поклясться. Это звучало не как разговор. Скорее, как доклад. Доклад. Харри была в ванной. Я заглянул под кровать, где недавно стоял магнитофон. Его там не было. Я не могла. Хари, ты случайно не видела под кроватью магнитофона? Маленький, карманный. Там лежали разные вещи, я все положила на полку у шкафчика с лекарствами. Вот. Фу. Крис, я Хари, магнитофона нет на полке. Ничего более важного не хочешь мне сказать? Что с тобой? Ты плачешь? Ничего. Это не настоящие слезы. Ну что такое? Что опять? Я хотела с тобой поговорить. Слушаю. Ну не так. А как? Ну у меня болит голова. Масса работы. А ты скажешь мне правду? Для чего же мне врать? Харри. Ну? Может у тебя есть поводы серьёзные. Ну если хочешь, чтобы ну, знаешь, ты не обманывай меня. Хари, дорогая. Я тебе кое-что скажу, и ты мне скажешь. Ладно. Это будет правда, несмотря ни на что. Я тебе уже говорила, что не знаю, откуда здесь взялась Но может ты знаешь. Погоди, я ещё не кончила. Возможно, ты и не знаешь. Но если знаешь, только не можешь мне это рассказать сейчас, то может позже когда-нибудь. Это не самое плохое. Во всяком случае, дашь мне шанс. Дик, ну что ты говоришь? Какой шанс? Крис. то бы я не была. Я наверняка не ребёнок. Ты обещал. Скажи. А... Я ведь говорила, что не сможешь. Я ничего не скрываю. Это хорошо. Хари. Хари. Хари, если ты думаешь, что Каря, ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Нет, нет. Лучше молчи. Ты ни в чем не виноват, Крис. Я знаю. Не мучайся. И схватить за язык его Крис Будет ли он ногу умолять тебя И будет ли говорить с тобой кротко Крис Сделает ли он договор с тобой Возьмешь ли он навсегда себе В рабы Я проснулся среди ночи И сразу же напряженно сел на кровати В комнате было темно Только через приоткрытую дверь Из коридора падала тонкая полоска света «Харри! Харри!» Я выскочил в коридор. Дверь маленькой лаборатории была открыта настиж, там горел свет. Я вбежал внутрь. На меня хлынул поток ледяного холода. Туча белых хлопьев кружилась над завернутым в купально-халат телом, которое едва шевелилось на полу. «Харри! Харри!» Я с трудом разглядел ее в этой ледяной туче, бросился к ней, схватил. Халат обжег мне руки. «Харри! Харри!» Хари. Я уже не чувствую холода, только её дыхание, вырывающееся изо рта облачками пара, как огнём жгло мне плечо. Хари. Я уложил её на стол, разорвал халат на груди, секунду смотрел в её перекошенное, дрожащее лицо. Хари. Кровь замерзла вокруг открытого рта. Покрыла губы чёрным налётом, на языке блестели кристаллики льда. Хари. Хари. Жидкий кислород. О, Господи. Сколько она могла выпить? Харри, Харри, подожди. Сожжены трахеи, горло легкие. Шибкий кислород разъедает сильнее, чем в концентрированной кислоте. Что это? Черт! Я посмотрел на большие застекленные шкафы с инструментами лекарств. Харри! Трахеотомия. Харри, я сейчас! Интубация? Ну, у нее же нет легких. Сгорели. Харри! Харри, потерпи, я сейчас! Лицо у нее было чужое, словно сделанное из гипса. Черт! Волосы, мокрые от растаявшего снега, рассыпались по изголовью. Она смотрела на меня. Ну-ка, Харри. Харис. Харис. Я схватил ее руку. Как? Как? Как? Застыло Я думал, что это конец Не пытался даже стереть пену с ее рта Стоял над ней, наклонившись и ждал последнего вздоха Харри И вдруг Ее <клышленный> <Её> лицо <клышленный> Начало розоветь <клышленный> Я стоял, сгорбившись, словно оглушенный И ничего не понимал Она подняла веки, и наши глаза встретились. Что? Ты удалась? Она приподнялась на локте, села. Почему? Почему так смотришь? Она посмотрела на свои руки, пошевелила пальцами. Это я, Харри, Харри, но я не Харри, а кто я? Может быть, ты тоже? Крис, может быть, ты тоже? Я молчал, прижавшись спиной к шкафу. Нет. Нет. Нет, ты боишься. Слушай, я больше не могу. Так нельзя. Я ничего не знала. Я сейчас... мы больше ничего не понимаем, ведь это невозможно, я ничего не знаю, кроме... кроме Харри. Может, ты думаешь, что я притворяюсь? Я не притворяюсь, Святое Слово, не притворяюсь! Делать, чтобы меня не было. Перестань. Крис. Как ты тоже не знаешь. Ничего нельзя придумать. Ничего. Хари не надо. Я хотела. Я знала. Нет. Нет, пусти. Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался. Тебе противно. Я хочу. Ищишь? А я не хочу, понимаешь? Не хочу этого. Я хочу, чтобы ты была здесь со мной. Ничего другого мне не нужно. Как ты лжёшь? Скажи, как мне сделать, чтобы ты поверила, что я говорю то, что думаю, что это правда, что другой нет. Ты не можешь говорить правду. Я не харь. А кто же ты? Харь. Но я знаю, что что это неправда. Ты не меня любил там раньше. Но здесь я люблю тебя. Понимаешь? Ты добрый. Не думай, пожалуйста, что я не могу оценить всего, что ты сделал.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 Это проблиски появились после твоего разговора в библиотеке с этим, как его, с основатом. Но ты не хотел мне ничего говорить. Тогда я встала ночью и включила магнитофон. Собрала я тебя только один единственный раз и упрятала потом креса. Креса. Тот, кто говорил, как его звали? Гибарян. Да, Гибарян. Тогда я поняла все. Хотя, честно говоря, больше ничего не понимаю. Не знала одного. Я не могу... Это так и будет. Без конца. Об этом он ничего не говорил. Я не могу...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 Он говорил страшные неправдоподобные вещи. И если бы все это так не совпадало, я, пожалуй, не поверила. Что не совпадало? Ну, что мне не нужен сон. И что я все время должна быть около тебя. Вчера утром я еще думала, что ты меня ненавидишь. И от этого была несчастна. Какая же я была глупая. Ну скажи. Сам скажи, разве я могла представить? Ведь он совсем мне не ненавидел ту свою. Ну как он о ней говорил? Только тогда я поняла, только тогда я поняла, что как бы я ни поступила, это всё равно, потому что хочу я или нет, для тебя это всё равно должно быть пыткой. И даже ещё хуже. Понимаешь? Понимаю. Если так вот лежать часами, ночью, то мыслями можно уйти далеко. В очень странном направлении, знаешь? Знаю. Но я чувствую сердце.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 Ну, Крис. Если у меня такая же кровь, если всё так, как ты говоришь, то Нет, это невозможно. Ведь я уже умерла бы, правда? Значит, что-то всё-таки есть. Крис, прошу тебя. Скажи мне всё, что знаешь. Может быть, удастся что-нибудь сделать. Что должно удаться? Хочешь умереть? Пожалуй, да. Хари. Можно мне кое-что тебе сказать? Это правда, что ты не точно такая же, как я. Но это это не значит, что ты хуже. Наоборот. Впрочем, можешь думать об этом, что хочешь, но благодаря этому ты не умерла. Не умерла. Значит ли это, что я бессмертна? Не знаю. Вы в всяком случае гораздо менее смертны, чем я. Это страшно. Может быть, не так, как кажется. Но ты не завидуешь мне. Халия, это, пожалуй, вопрос твоей твоего предназначения, так бы я это назвал. Понимаешь, здесь, на станции, твоё предназначение в сущности так же темно, как и моё и каждого из нас. Они будут продолжать эксперимент Гибориана, и может случиться всё или ничего. Или ничего. И скажу тебе, что хотел бы, чтобы ничего не случилось. Даже не из страха. Хотя он тоже играет какую-то роль. А потому что это... Потому что это ничего не даст. Только в этом я совершенно не уверен. Ничего не даст. Послушай. Я на нее... Очень похоже. Была похожа. А теперь я уже не знаю этого точно. Как это? Ты ее уже заслонила. И ты уверен, что не ее, а меня? Меня? Да. Тебя. Крис. Крис. Не знаю. Боюсь, что если бы ты и вправду была геем, я я не мог бы любить. Почему? Потому что сделал ужасную вещь. Ей? Да. Когда мы были Не говори. Почему? Потому что я хочу, чтобы ты знал. Я не она.